Коты немедленно засвидетельствовали ему свое почтение. Они знали, что огонь займется прежде, чем разольется аромат дерева, прежде чем начнут потрескивать поленья, даже прежде чем сгорит спичка. После умы после умывания в как пламени Коко принялся обнюхивать книги, а Юм-Юм прыгнула к Вилеру на колени и раза три повернулась, прежде чем нашла удобное положение. Кошечка была необычайно привязана к человеку. Она лежала у Квиллера на коленях и мурлыкала, мурлыкала и смотрела на него обожающими глазами. Ничего ей так не нравилось, как трогать его усы своей бархатной лапкой. Правду сказать, он называл ее своей маленькой возлюбленной, но ее навязчивое желание быть рядом иногда мешало ему. Он рассказал об этом Лоре бамба молодой женщине, знавшей о кошках все. «Понимаете, Квилл, они тянутся к противоположному полу», объяснила Лори, «и знают, что к чему. Это нетрудно объяснить». Юм-Юм спала на его коленях, когда Квиллер услышал первый стук. Не имело смысла бронить Коко. Ему в одно ухо влетало, другое вылетало. Когда раньше он получал нагоняй, то не только обижался, но и находил способ отплатить. К тому же Квиллер усвоил, что при любом раскладе последнее слово всегда оставалось за куклом. -ку. Он тяжело вздохнул, перенес комочек спящего меха на диван и пошел посмотреть, какая книга упала на этот раз. Как он и ожидал, опять Шекспир, хотя миссис Фулграф натерла переплеты смесью лонолина и костного масла, используемого при выделке кожи. Оба ингредиента – экологически чистый продукт. Но чем бы ни объяснялся интерес Коко -Ко к Томикам Шекспира, два из них сейчас лежали на полу. Две любимые пьесы – «Макбет» и «Юлий Цезарь». Он полистал страницы, пока не нашел отрывок, который особенно ему нравился. Сцена заговора. Люди, замышляющие убийство Цезаря, встречаются под покровом темноты, кутая лица в плащи. А Омоем руки цезаревой кровью по локоть и мечи, Обрызгав ею, идемте все. Заговор, размышлял Квиллер, Любимый прием Шекспира – Создавать конфликт, нагнетать напряжение, Захватывая чувство аудитории. В Макбете заговор с целью убить старого короля. Но кто бы подумал, что в старике столько крови? Покалывание над верхней губой встревожило Квиллера. Не заговор ли двойная трагедия пустячка. Ключа к разгадке у него не было, только предчувствие, неясное ощущение в корнях усов. Когда-то, работая криминальным репортером, он создал сеть анонимных информаторов. Но в Москаунте у него таковой не имелось. Хотя местные жители были отъявленными сплетниками, они избегали болтать с посторонними, А Квеллер оставался для них посторонним даже после 18 месяцев, проведенных здесь. Он бросил взгляд на календарь. Среда, 13 ноября. К вечеру 14 он мог бы наверняка собрать 75 болтунов под своей крышей. «Отличная идея, старая щейка!» – сказал он Куко. «Завтра вечером мы кое-что узнаем».